Я умирал. Один на холодном пустыре на ледяном ветру. А может быть, на холодной безлюдной улице или даже на безлюдной вымершей площади в вымершем городе. Никак было не разобрать, да и неважно это было и не нужно никому. И я был никому не нужен. Забыт. Вокруг меня кружилась метель, по заснеженное равнине гнала поземку и колючая белая крупа била мне в лицо. Сколько времени я лежал, не знаю. Дрожь тела постепенно унималась, откуда-то изнутри появилась теплота. Мало-помалу на меня снисходило умиротворенное созерцание, и я знал, что это финал. Я не противился. Какая разница где? Замерзну и кончено. Не самая худшая смерть, не самый неудобный запасной выход из зала ожидания, именуемого жизнью. С некоторым удивлением я рассматривал дома по краям площади. Все-таки это была городская площадь, может быть, даже центральная. Некоторые здания были частично разрушены, и их верхние этажи осыпались бетонным мусором. Другие были покрыты толстой сажей от фундаментов до крыш. Видно, что горели. Но апогей катаклизма явно остался позади. И ниоткуда уже не воняло гарью, и не пепел падал с неба. Снег. Валился в белое безмолвие. Тихо было вокруг, до звона тихо. Ни одного целого стекла. Ни одного человека, лишь я. Последний. Брошенный. Нет, не последний. Кто-то бредет в метели, темная сутулая фигура. Сюда идет. Ко мне. Странный вид у этого типа. Безразличный и одновременно угрожающий. Как-то это в нем сочетается. Я отмечаю, что одет он чрезвычайно легко, словно бы успел адаптироваться и не мерзнет в мерзлом нашем мире. Снежный человек. Йети. Не хочу возвращаться к жизни. После обморожения это всегда мучительно. Я врач. Я знаю. Оставьте меня в покое. Пусть он пройдет мимо меня. Пусть не остановится. Остановился. Вглядывается. «Нет, этот мне не поможет. Убьет. Написано на лице, если только это можно назвать лицом. Мне не страшно умирать в снегу. Быть убитым ради забавы, а то и ради еды. Вот что страшно. Вот чему противится рассудок. Не хочу. «Уберите его от меня, к дьяволу! Ну же, быстрее! Штейн, колено сюда!» Не могу шевельнуться, и крик замерз. «За что меня? Я же не усомнился ни на миг. Я предал то, за что умер филин и спас вас, подонки!» Где моя пайдза? Ведь только что была тут, под пальцами. Нет, пайдзы. Ничего нет. Аааа! Фигура ловко припадает на колено. Короткий кривой нож с негромким треском вспарывает меня от лапка до шеи, и мир взрывается воплем. Вопят стены, басом грохочет небо, визжит поземка, и в этом кошмарном хаосе я с трудом различаю свой собственный вопль. <физд��и> Проснулся я резко рывком. Нет у меня обыкновения досматривать сны на его, и только по этой причине я не возопил в голос на весь Митридат. Однако это в нове. Надо же было позволить себе заснуть среди бела дня. Пусть всего на минуту. Угораздило. Да еще после получения послания от самого. Не так уж долго я обходился без сна, чтобы спать где попало и видеть дурацкие сны. Всего третьи сутки. Устал? Да, но это другое. Очень устал, если честно себе признаться. Пора отрываться от хвоста, а я склоняюсь от скамейки к скамейке и только ищу, где присесть. Первым делом я осмотрелся по сторонам. Я бы не удивился, если бы в трех шагах от меня на парапете сидел кардинал и хитренько мне подмигивал. Я весь вспотел от такой мысли, не сразу сообразив, что от такого соседства Диммони меня наверняка предостерег бы, единственным известным ему способом. И действительно, вокруг меня на 50 шагов не было ни души. Вообще сегодня на Митридате было удивительно безлюдно, Лишь двое мальчишек оседлали ствол пушки на постаменте. Да кучка туристов без гида слонялась вдоль края площадки, осматривая с высоты городские крыши, бухту и пролив. Порт был как порт. Пролив как пролив с заметно различимой по цвету воды границей двух морей. По фарватеру лениво ползли два-три судна. Правее, едва проступавшей в дымке Тамани, маячила неровная клякса острова Тузла. И не жарко, по южным меркам, пригревало солнышко. Тишь да гладь словом и снегом на голову послание кардинала. Снизошел. Сам. Не доверил никому. Если только это не липа для выведения объекта из душевного равновесия. Вроде Бендеровского карамазовского «грузите апельсины бочками». Такую возможность тоже надо учитывать. Затылок не болел. Совершенно. Второй уже день. Опасности не было. Комп в Сидор. Сидор на горб. То, с чем я не расстаюсь шестой месяц, неудобно уже называть рюкзачком. Сидор он понижен в звании за обтерханный вид и вызывающий запах. Одна лямка оборвана, это когда я прыгал с поезда, и впоследствии подвязана веревочкой. С этим сидором я все еще напоминаю основательно проевшегося попрыгунчика, ждущего оказии для возвращения к родным берегам. А кто сказал, что нет? Странное дело. В последнее время меня все чаще тянет подняться повыше. Тут туристская достопримечательность, называется «Пантикопей». Некогда хитрющие греки упорно лопатили веслами волны понта Эвксинского, плывя сюда, чтобы обманывать вторги торге простодушных скифов и оставить по себе память в виде нескольких развалин, окруженных ныне, как водится, стадом автоматов с напитками, сувенирами и всевозможной дребеденью. Вот любопытно, если лет через тысячу наши потомки откопают где-нибудь скопище таких автоматов, чем они их окружат. Глупо надеяться, что пустят под пресс. Не то. Зря я утруждал ноги, влачась сюда. Метридат не скала. Невозможно взглянуть отвесно вниз, ощущая сладость бездны под ногами. Сверху вниз. Разбежаться и лететь. Как тогда, у прорвы. И еще потом, на пилоне моста через опь, И совсем недавно, на крыше недостроенного дома в Джанкой. Куть черт интересно, понес меня на ту крышу, если ночевал я в подвале. Стоп. Проехали. С ума схожу, что ли? Кажется, да. Идиот. Как мне оторваться? Вот о чем я должен думать остатком своих извилин. Не зря же мне навязчиво демонстрировали хвост, ясно давая понять, что на этот раз упустить меня не намерены. Затишье перед бурей. Похоже, на этот раз меня решили взять измором. Я для профи фигура мистическая, выше узкослужебного понимания. Наверняка они ненавидят меня лютой ненавистью и с отменным удовольствием пристрелили бы, если бы только посмели. Не контролируя облаву лично кардинал, Демоний исколол бы мне все мозги, уводя от пуль вольных стрелков то ли в безопасность, то ли, выбирая меньше из зол, под выстрел стрелкам подневольным, что помнит команду бить только по ногам. Спасибо, не хочется. Кстати, насчет крыша это мысль. Коли нет в руке гранаты с вырванной чекой, а во рту ампула с цианидом. Лишний шаг и привет. Берем на вооружение. Пока меня пасут, мне придется ходить по проволоке. Они не решатся действовать из опасения потерять меня. Уже навсегда. Я нужен им только живым. Я – ходячий ответ на вопрос, который их мучит Что ж, мы в равном положении. Кое-какие вопросы мучают и меня. В особенности один вопрос из тех, насчет которых каждый выпускник школы, даже и не функционер, в тайне молится. Убереги Бог от того, чтобы хоть раз в жизни пришлось отвечать на них действиями. А вопросец-то прост. Чист и наивен, как взгляд младенца. О ком я должен думать в первую очередь? О людях или о человечестве? Только-то. Не больше, но и не меньше. И я ведь уже ответил на этот вопрос. Вот и живи со своим ответом, как хочешь. Вот и живу. Сейчас я, как порядочный, утолив туристское любопытство, спускаюсь с метридата не трусцой по выжженной траве, а по специальной асфальтовой полосе, спиралью обвившей гору. Современного строительства на склонах нет и, даст бог, не будет. Там и сям живописно разбросаны одноэтажные домики в плюще и диком винограде, окруженные изгородями из камня с того самого пантикопея и домики эти, и изгороди неистребимы в принципе, как и привычка тащить. Когда новомодные типовые сорокаэтажки обрушатся за ветхостью под собственным весом, когда засыплет их пеплом очередного везувия и люди забудут об их существовании, когда их руины по прошествии веков вновь откопают археологи, то и тогда начнется то же самое. Бесценные бетонные плиты будут растащены на изгороде, а уникальную лифтовую дверь с загадочной надписью «Какой-нибудь домовитый умелец» присобачит к сараю стойлу для домашних киберов. А ведь может быть иначе. И даже очень может быть. При условии, что в ближайшие полтора-два года нигде в мире не появится нового филина. И при том, разумеется, условие что я останусь на свободе. Или буду убит, если мне выпадут очень уж неудачные козырь, Или, скажем начисто, необратимо потеряю память. Гигантская метла выметит грязь, и кончится история человечества, а взамен начнется история чего-то совершенно нового, чему и названия нет пока. Мечта утопистов всех времен, вот что будет. Золотой век. Свободные, умные, добрые люди, навсегда забывшие, что это такое. Извечная борьба за существование свободного, умного, доброго в жестоком животном жвачном мире. И не осуждайте меня, вы, счастливые люди будущего. Не я смываю корку грязи с рождающегося в муках мира, Новорожденное человечество очищает само себя. Можно верить в лучшее, и можно надеяться. Хотя никто не даст гарантии, что все свершится именно так, как хочется. Игра в покер с шулером — вот на что это смахивает. Кто может знать, какие карты мать природа держит в прикупе, какие в рукаве? Мы даже не знаем, сколько их там всего. Есть подозрение, что этих карт много больше, нежели нам хотелось бы, и пока нам, людям, предъявили только одну. А мы живем. Мы выжили. «Мы готовы к качественному скачку. И разве мы виновны в том, что скачков без крови не бывает?» «Эй, закурить есть?» «С небес на землю. Пике». Я медленно оглянулся. Оказалось, даже хуже, чем я думал. Шестеро переростков лет под 20 брали меня в полукольцо, прижимая к каменной изгороде Нормальная молодежная банда, как сказал бы капитан Костюк. Не лица, рожи, и, как водится, ничего доброго они не предвещали. «Так...» Классическое начало, просто удивительно, что сразу не обозвали козлом. А сон-то мой был, пожалуй, вещем. Ай-яй. -ай. Какая-то женщина далеко позади меня очень быстро удалялась прочь. Больше никого не было на пыльной асфальтовой ленте, и не торчали лица в окнах домиков. Крайне не кстати я вспомнил, что мой шквал лежит в рюкзачке, а оттягивающий брючный карман мозгокрут вестимо работает только на защиту. Менять настройку было рискованно, да и не успеть. Всякий нормальный человек на моем месте, плюнув на самолюбие, перемахнул бы через изгородь и поискал спасение в кроссе по огородам. Но кто сказал, что я нормальный человек? Функционер я, хоть и бывший. Так что извиняйте меня, ребята. От кого мне бегать, я уж как-нибудь выберу сам. Я протянул початую пачку тому, в ком угадал вожака. «Угощайтесь!» Вожак, осклабившись, швырнул мою пачку через плечо. Теперь с его точки зрения начиналось самое интересное. «Ну а что еще у тебя есть?» Особь Альфа. Пробы негде ставить. А вон и Омега. Самая опасная из всех, но не раньше, чем жертву свалят и начнут топтать. Жмется пока за спинами. Я начал снимать рюкзачок, мучаясь вопросом, дадут или не дадут снять. Не Сидор был им нужен, хотя в нем лежали почти все мои деньги. Месяцев на 8, если не больше. Точно так же те, кто напал зимой на Витальку, не поинтересовались содержимым его карманов. Им нужен был я, беззащитный с виду попрыгунчик. избить, опустить... Изуродовать. Самое удовольствие для крыс острая сладость беспредельной власти стаи над одиночкой. Напоследок, но уж пир инстинктов. Отмеченные, конечно. Фактически все они были уже мертвецы, кому-то из них остались дни, кому-то месяцы, и, возможно, хотя мне с того было не легче, они подсознательно понимали это. Вот чего я не учил: последних конвульсий отсекаемой гангренозной массы. Эти не побегут вон из города в напрасной надежде на спасение. На какое-то время они останутся в нем хозяевами. Выползли, показали личико. Прав я был. Каждую минуту, каждую секунду моего бегства. Прав. Я швырнул рюкзачок в выжаку в рожу за секунду до того, как меня должны были сбить с ног. Лови! Эффект получился неожиданный. Голова вожака взорвалась, как бешеный огурец, из внезапно появившейся дыры на месте уха вылетел сгусток, осталась только ухмылка, как бы отделенная от лица, И вот по этой-то наглой глумливой ухмылке я врезал кулаком со всей дури и промахнулся. Вожака отбросила и крутнуло волчком. Неестественно выгнутый, он еще не успел упасть, как где-то поблизости скромно тукнул второй выстрел, и тот, кто летел на меня сбоку, споткнулся и нырнул головой вперед. И тотчас третья пуля, прошив кого-то на вылет, визгливо срикошетировала от изгороди под острым углом, брызнув крошкой пантикопейского известняка. Остальных выстрелов я не слышал. Откуда велась стрельба, не понял. Когда я совладал с инерцией своего броска и оглянулся, все шестеро лежали подле меня в разнообразных позах, лишь один из них еще скреб пальцами пыль и жалобно прискуливал. Троим из шести разнесло череп. Никто из них не пытался бежать, да что бежать, вряд ли они успели хотя бы испугаться, прежде чем каждый из них схлопотал по пуле. Однако. Зря я бросался на прорыв, как окруженный Паулюс, напрасно нервничал. «Профи есть профи, вели на меня охранять, и охраняют, не щадя живота, пока мест чужого». «Нацбес или люди кардинала? В общем-то, без разницы. Ненавидя меня, положат жизнь за то, чтобы волос не упал с моей головы». Ох, ребятки. Вряд ли сюда допустили бы полицию, но я уже поспешал трусцой вниз по асфальтовой ленте, вздернув на плечо забрызганный рюкзачок и не оглядываясь. Усталости как не бывало. Руки и ноги дрожали мелкой запоздалой дрожью, а главное, не отпускало ощущение, что что-то пошло не так. Словно случилось что-то важное, и мир, подпрыгнув, качнулся и пошел вдруг не по тем рельсам, а я и не заметил. Глупость какая, мерещится. Ладно, плюнем, перейдем на шаг, отдышимся, проехали. Нормальная реакция организма на стресс. Адреналиновый шторм, баллов на 10, только и всего. На бульваре пахло автомобильным выхлопом, хвоей и морем. Видимого хвоста по-прежнему не было, и голова не болела ничуть. Теперь стало понятно, отчего демония не предостерег меня от встречи с бандой отмеченных. Смертельной опасности подвергался не я, а они. Стоп. Я перешел на шаг, а потом и вовсе побрел еле-еле. Мне вдруг стало ясно, что именно пошло не так. Не болела голова. Совсем не болела. Нисколечко. Я выругался вслух, испугав какую-то старушенцию в марлевой повязке. Обрадовался идиот, расслабился. А ведь это как ни крути, ни порядок. Сколько раз мне прочно садились на хвост? Шесть? Семь? И каждый раз в затылок въедалась боль. острая, терпимое, привычный уже фон. Стоило только с карахватом выйти на мой след. «Ну и где моё чутье правильного пути?» спрашивается. «Демоний взял отпуск? Или отказал совсем?» Холодея от ужаса, я ступил на проезжую честь. Все произошло молниеносно. Укол раскаленного гвоздя в мозг, виск тормозов, мой балетный прыжок чуть ли не из-под бампера. Водитель, притормозив, что-то проорал мне, выразительно покрутив пальцем у виска — Я в ответ покивал, вполне с ним соглашаясь. И так Димоний действовал. Против эксперимента не попрешь. Тогда в чем дело? Выходит, мой арест ничем мне не грозит? Выходит так. В эту гипотезу даже послание от кардинала ложилось вполне логично. Перехитрил меня кардинал. Додумался сменить гнев на милость, хитроумный реалист. Вот оно как. Не будет ни суда чести, ни заслуженной мною пули в рот. Мало того. Меня навсегда оставят в покое, если только я припомню последовательность импульсов из игровой программки с уничтоженной дискеты монетки. Лечить тех, кому само человечество сказало «Уйди, ты мешаешь». А я припомню? Придется. Демонии заставит. Во избежание нежелательных последствий для ценного моего организма. В любом случае, нужно отрываться уже сегодня, и лучше начать прямо сейчас, пока они не поняли, что я беззащитен. Как это сделать без болевых подсказок, вот вопрос. Уходить от слежки в Керчи бесполезно, ясно и ежу. Дадут в волю побегать, не выпуская из виду. И на дно тут не залечь. Есть, правда, аджамушкайские каменоломни, но я их не знаю, это во-первых, а во-вторых, кто позволит мне туда уйти. Да и выходы из них, надо думать, известны наперечет. Опять угнать машину и рвануть когти? Куда? Тамань, Феодосия, Симферополь. Шила на мыло. Нисколько не лучше, чем оставаться здесь». Дождаться здесь апогея паники и попытаться ею воспользоваться. Хм. В нацбезе тоже не младенцы служат. Да и вряд ли мне позволят гулять на свободе столько времени. Нет, ни не дни у меня в запасе. Часы. Походя брызнут чем-нибудь в лицо. Не поверят своей удаче, а потом не устанут изумляться. Каким таким божьим попущением заурядный лопух умудрялся ускользать от профи почти полгода? Стоп, назад. Только что была свежая мысль. Проехал. Совсем дурею. Ага. Каменоломния. Не здешний, конечно, и не каменоломний вообще. Олух, я что, не подумал об этом сразу? А ведь есть в этом мире по меньшей мере одна крохотная область приложения сил человеческих. Один экзотический закоулок, в котором я один сильнее всего надзбеза да и ребятишек-кардинала. Уже если на то пошло. В порт? Да. Но не сразу. И не торопясь. Заодно будь добр следить за своим рылом, ты. Не хватало еще, чтобы мозговому центру операции доложили. Объект движется по направлению к пассажирскому порту чему-то идиотски улыбаясь. На первой попавшейся скамейке я обревизовал своё имущество. Первым делом оглядываясь и отчаянно боясь психотропного удара из-за ближайшей акации, поменял батарейки в мозгокруте. Обошлось. Далее я уже не торопился, вынимая по одной вещи из рюкзачка и тщательно их осматривая, а большинство своих дурацких сегодняшних покупок просто швырнул под скамейку. Встроенный индикатор баллончика показывал, что сжатого воздуха осталось максимум на 3 минуты. Врал, конечно. Зная эти баллончики с индикаторами. Если показывает, что осталось дышать 3 минуты, значит 6-7 минут есть наверняка. А опытный ныряльщик растянет и на 10. Хорошо, что я догадался не выбросить баллончик. Жаль только, что я неопытный ныряльщик. Фонарик. Батарейки хватит часов на 40, и можно приспособить старые батарейки от мозга круто. Они еще живы. Хуже было с сухими рационами. Оставалось всего 5 штук. Дело было поправимым, но поразмыслив, я решил не пополнять запасы. Неделю продержусь в любом случае. Сойдет за лечебное голодание, в конце концов. Так, что теперь? Хоть как-то подстраховать себя, что же еще? Во-первых, справиться с демонием, который изо всех сил будет мне противиться, если я правильно его понял. Вспышка боли в затылке показала, что понял я правильно. И какая вспышка? Мир померк. И в темноте я ощупью нашаривал таблетки, ощупью отвинчивал колпачок фляжки. Пять таблеток, три глотка. Нет, лучше четыре. Мир понемногу восстанавливал свои очертания мелкими шажками отступала боль. Фу, дрянь, водка. Наверное, мозговой центр операции только что принял сообщение типа «Объект с глазами мутного стекла глушит ерша натощак и героически борется с пазовыми кровоте». Оно, если разобраться, и к лучшему. В конец изнемог объект запутался, раскис, готов сдаться. Дезинформирующая версия должна лечь удачно, и это у нас будет во-вторых. Прямо здесь, на скамейке, набрав какой-то фантастический адрес, да идет куда денется. Я отправил в сеть сообщение следующего содержания. Пф. На разговор согласен. М.